Двуглавая невидаль сцены из жизни сросшихся близнецов. Немало лет минуло с тех пор, как доктор Фрике предложил нам с Ллойдом вопрос, на который я теперь и попытаюсь ответить: С мечтательной улыбкой научного любования, поглаживая мясистую хрящевую перепонку, соединявшую нас, Амфалопагус диафрагма Ксифадимус, как Панкост назвал один сходный случай, он спросил, не можем ли мы припомнить, когда именно мы, вместе или порознь, осознали исключительность своего положения и своей участи. Ллойд не помнил ничего, кроме того, что дедушка Ибрагим, Агим или Ахм, и перед сгустки мертвых звуков, только соднят мой слух, прикасался, бывало, к тому, до чего теперь дотрагивался доктор и называл это «золотым мостом». Я промолчал. Детство наше прошло на вершине плодородной горы над Черным морем, на хуторе нашего деда возле Караза. Над его младшей дочерью, розой Востока, жемчужиной седого Ахема, коли так, то старый хрен должен был лучше ее стеречь, надругался в придорожном саду наш безымянный папаша, и она умерла, произведя нас на свет. Должно быть от одного только ужаса и горя. По одним слухам он был корабейник из Мадьяр, другие отдавали предпочтение немецкому ученому Птицелову или одному из участников его экспедиции, не иначе как чучельнику лица увешенные тяжелыми ожерельями тетки наши, пышные одежды которых пахли розовым маслом и бараном, с каким-то извращенным рвением взялись выхаживать младенцев-уродов. Поразительная эта весть скоро достигла окрестных сел, и оттуда начали посылать к нам на хутор всяких назойливых чужаков. По праздникам можно было наблюдать как они лезут по склонам нашей горы, вроде паломников на цветистых картинках. Тут был соженного роста пастух и плешивый коротышка в очках, и солдаты, и вытягивающиеся в длину тени кипарисов. Тоже и дети всегда приходили, и наши ревнивые няньки гнали их прочь. Но чуть ли не каждый день какой-нибудь черноглазый бритоголовый мальчишка В синих с черными заплатами ленялых штанах ухитрялся продраться сквозь кизил, сквозь заросли жимолости и кривого багряника, вмощенный булыжником двор со старым насморочным фонтаном, где малыши Ллойд и Флойд, положим, у нас в ту пору были другие имена, сплошь из вороньих придыхательных звуков, но это неважно. Спокойно сидели, жуя курагу, открашенной мелом стеной и тогда наш вдруг видел прописную йоту римское два единицу ножницы нож нельзя конечно сравнивать действие такого самоосознания хотя бы оно и приводило в смущение с эмоциональным потрясением которое испытала моя мать какое кстати это чистое упоение Нарочно пользоваться притяжательным единственного числа. Она, должно быть, догадывалась, что производила на свет двойню, но когда узнала, в чем нет сомнения, что близнецы ее сращены, что она тогда почувствовала? Зная окружавшую нас необузданную, невежественную, сдержанную на язык родню, можно с уверенностью предположить, что громогласные домочадцы сгрудившиеся тут же у ее развороченной постели, не замедлили сообщить ей, что произошло нечто ужасное, совсем не то, что ожидалось. И уж, конечно, ее сестры, сгоряча от страха и сострадания, показали ей ее сдвоенное дитя. Не говорю, что мать не может любить такую двойню и в любви этой забыть темную росу ее нечистого происхождения, Но мне кажется, что смесь отвращения, жалости и материнской любви оказалась выше ее сил. Оба создания, составившие двойню перед ее вытаращенными глазами, были здоровыми, славными созданницами с русой шелковистой опушкой на лилово-розовых черепах и хорошо развитыми резиновыми руками и ногами, которые двигались подобно множеству конечностей какого-то диковинного морского животного. Порознь они были совершенно обыкновенные младенцы, но в сумме из них получался монстр. Не странно ли право, что какая-то телесная перепонка, какая-то складка плоти, немногим больше печени ягненка, может превратить радость, гордость, нежность, обожание, хвалу Господу в ужас и отчаяние? Для нас самих все обстояло гораздо проще. Что до взрослых, то они так сильно отличались от нас во всех отношениях, что всякие сравнения исключались. Но вот первый же посетивший нас сверстник стал для меня своего рода откровением. Пока мис Ллойд мирно глядел на потрясенного отрока, лет семи-восьми, уставившегося на нас из-под сгорбленной и тоже глазеющей смоковницы, я, помнится, вполне оценил свое существенное отличие от пришельца. Он, как и я, отбрасывал на землю куцую голубую тень, но вдобавок к этой наспех набросанной, плоской и непоседливой спутнице, которой оба мы были обязаны солнцу и которая исчезала в пасмурную погоду, я обладал еще и другой тенью, осязаемым отражением моей телесной самости, которая всегда была при мне, с левой стороны. Между тем, как мой гость почему-то потерял свое или отцепил его и оставил дома. Сдвоенные Ллойд и Флойд составляли законченное, естественное целое, но он был недостаточен и оттого неестественен. Однако для того, чтобы объяснить все это добросовестно, как оно того заслуживает, мне, может быть, следует обратиться к воспоминаниям еще более ранним. Если только взрослые переживания не окрашивают предшествующих, то могу, кажется, поручиться, что помню чувство легкого омерзения. Вследствие нашей фронтальной дубликации мы сначала лежали повернувшись друг к другу, соединенные общим пупом, и лицо мое в те первые годы нашего существования постоянно терлось от твердый нос и мокрые губы моего близнеца. Привычка откидывать голову и сколько это было возможно воротить друг от друга лицо, была естественным следствием этих неприятных соприкосновений. Чрезвычайная эластичность связующей нас перепонки позволяла нам занимать более или менее латеральное положение относительно друг друга, когда же мы научились ходить, мы так и ковыляли везде бок о бок, что, вероятно, выглядело менее натурально, чем оно было на самом деле, и со стороны мы, должно быть, могли сойти за двух пьяных карликов, опирающихся один на другого. Во сне мы еще довольно долго поворачивались так, как лежали в утробе матери, но как только неудобство такого положения будило нас, мы снова резким движением отворачивались друг от друга с геральдически-двуглавым отвращением, с двойным стоном утверждаю, что в три или четыре года наши тела уже безотчетно не любили своей неуклюжей взаимосвязанности, хотя сознание наше не подвергало сомнению ее естественности. Потом, еще прежде чем мы внутренне сознали ее недостатки, само тело наитием обнаружило средства к их преодолению, и впоследствии мы почти не задумывались о них. Все наши движения – сделались разумным следствием компромисса между обычным и особенным. Схематический рисунок наших поступков, вызванных тем или иным обоюдным желанием, образовал некий серый, ровно вытканный, обобщенный фон, на котором отдельный позыв «его» или «мой» принимал более ясные и отчетливые очертания. Но поскольку он следовал, так сказать, направлению основной конвои, то он никогда не шел поперек общего нам обоим плетения ткани или вопреки прихоти другого. Говорю, покуда исключительно о нашем детстве, когда природа просто не могла еще допустить, чтобы какой-нибудь раздор между нами свел на нет с таким трудом завоеванную жизнеспособность. Позднее мне случалось пожалеть, что мы не погибли в свое время, или не были разделены хирургически перед тем, как выйти из первобытного состояния, при котором неизбывный ритм, подобно отдаленному там-таму, барабанящему в джунглях нервной системы, единовластно управлял нашими движениями. Когда, например, один из нас хотел нагнуться, чтобы завладеть приятный на вид маргариткой, а другой в это же самое время желал дотянуться до спелой фиги, Одолевал тот, чье движение совпадало с пришедшимся на это мгновение метрическим ударением нашего общего непрерывного ритма, после чего прерванный жест одного из близнецов с очень краткой, как бы хореической дружью, бывал поглощен и растворен в усилившейся из-за этого ряби законченного действия второго. Говорю «усилившийся», потому что призрак несорванного цветка здесь тоже присутствовал тоже как бы пульсировал меж плод пальцев. Иногда в продолжении недели, даже месяцев, этот путеводный ритм оказывался гораздо чаще на стороне Ллойда, чем на моей. А затем наступал мой черед, и меня выносило на гребень волны. Но не могу припомнить ни единого случая, чтобы победа или неуспех одного из нас вызвали бы у другого раздражение или торжество. И все же сидела где-то во мне чувствительная клетка, озадаченная тем курьезным обстоятельством, что какая-то сила вдруг отбрасывает меня от предмета моей мимолетной прихоти и волочит к иным, нежеланным вещам, навязанным моей воле, щупальца которой не протягивались к ним сознательно и их не обхватывали. Поэтому, глядя на того или другого случайного ребенка, разглядывавшего нас с Ллойдом, я, помнится, пытался решить двойную задачу. Во-первых, не обладает ли одиночное телесное состояние преимуществом по сравнению с нашим? И, во-вторых, все ли прочие дети имеют только одно тело? Мне теперь кажется, что занимавшие меня вопросы весьма часто носили двойственный характер, Словно бы струйка умственной деятельности Ллойда перетекала в мой мозг, так что один из двух сопряженных вопросов мог зародиться у него. Когда алчный дед Ахем решил показывать нас за деньги захожим, в толпе всегда оказывался какой-нибудь дотошный оболтус, желавший послушать, как мы разговариваем друг с другом. По обычаю людей недалеких, Он требовал от уха подтверждения того, что видел глаз. Родня силою понуждала нас удовлетворять таким желанием и не могла взять в толк, что тут может быть неприятного. Мы могли бы сослаться на робость, но дело было просто в том, что мы никогда не разговаривали друг с другом, даже когда оставались одни. Ибо краткие отрывистые хмыки Изредка выражаемого неудовольствия, когда, например, один только что порезал ногу, которую ему забинтовали, а другому хочется поплескаться в речке, едва ли могли сойти за беседу. Основные ощущения передавались без слов, как палые листья, несомые потоком нашей сообщающейся крови. Жиденькие мысли тоже как-то проскальзывали и бродили от одного к другому. Мысли погуще каждый держал про себя, но и тут случались разные чудеса. Вот от отчего я подозреваю, что, несмотря на свой более спокойный нрав, Ллойд боролся с теми же самыми новыми впечатлениями бытия, что ставили в тупик и меня. С возрастом он многое запамятовал: Я не забыл ничего. В публике было мало того, что мы разговаривали. Им хотелось, чтобы мы еще и играли друг с другом. Олухи! Им доставляло острое удовольствие заставить нас сразиться в шашке или в музлу. Вероятно, будь мы разнополыми близнецами, они принудили бы нас совершить на их глазах кровосмесительное Саити. Но вследствие того, что играть друг с другом было нам так же непривычно, как и разговаривать, Мы испытывали изощренное страдание, когда приходилось неуклюже бросать друг другу мяч в тесноте между моей грудью и его или делать вид, что силой отнимаешь у другого палку. Мы срывали бешеные аплодисменты, когда бегали вокруг двора, положив руки друг другу на плечи. Мы умели скакать и кружиться. Торговец, патентованными снадобьями, Пляшивый низкорослый субъект в грязной белой русской косоворотке, знавший немного по-турецки и по-английски, выучил нас нескольким фразам на этих языках, и потом нам было велено демонстрировать наше умение восхищенным зрителям. Их разгоряченные лица до сих пор преследуют меня в ночных кошмарах. Они являются мне всякий раз, что режиссеру моих сновидений нужны статисты. Я снова вижу медноликого великана чебана в пестрых обносках, солдат из Караза, одноглазого горбуна портного из армян, в своем роде тоже уроды, прыскающих от смеха девок, охающих старух, детей, молодых людей в европейских платьях, горящие глаза, белые зубы, черные разинутые рты, и, разумеется, деда Ахема с носом из слоновой кости, с прожелтью и серой шерстяной бородой, который распоряжается представлением или пересчитывает засаленные ассигнации, слюнявя большой палец. Лысый знаток языков в вышитой рубашке преударял за одной из моих теток, но с завистью поглядывал на Ахема сквозь очки в стальной оправе. К девяти годам отроду я отлично понимал, что мы с Лойдом являли собой образец редчайшего уродства. Сознание этого не вызывало у меня ни особенной радости, ни особенного стыда. Но как-то раз одна кухарка-кликуша, усатая баба, очень к нам привязавшаяся и нас жалевшая, объявила с присовокуплением жуткой клятвы, что намерена прямо теперь, не сходя с места, рассечь нас врозь при помощи ножа, который откуда ни возьмись сверкнул у нее в ее руке. Ее тут же сбили с ног дед. И один из наших новоприобретенных детей. И после этого происшествия я часто предавался праздной мечте, воображая, что мне каким-то образом удалось отделаться от бедняги Ллойда, причем тот оставался, тем не менее, со своим уродством. Ничего хорошего в этой затее с ножом я не видел, и вообще способ разъединения представлялся мне весьма смутно. Тем не менее, я отчетливо воображал, как оковы вдруг плавились и исчезали, и приходило ощущение легкости и ноготы. Мне грезилось, что перелезаю через тын, на колье которого насажены выбеленные черепа домашней скотины, и спускаюсь к морскому берегу. Мне виделось, что я скачу с камня на камень и ныряю в играющее море, и выкарабкиваюсь на берег, и резвлюсь с другими голыми детьми. Мне это снилось и по ночам, будто я убегаю от деда, унося с собою игрушку или котенка или маленького краба, прижав его к левому боку. Я встречал гаремыку Лойда, который в моих снах шел, припадая на ногу, безнадежно сопряженный с каким-то сиамским близнецом, тоже волочившим ногу. Я же мог свободно плясать вокруг этих бедолаг и хлопать их по спинам. Желал бы я знать, были ли у Ллойда подобные видения. Врачи предполагали, что в состоянии сна мозговая деятельность у нас иногда передавалась от одного к другому. Как-то, сизым утром, он подобрал прутик и нарисовал на пыльной земле корабль о трех мачтах, а перед тем, ночью, мне приснилось, что я рисую этот самый корабль в пыльном облаке своего сновидения просторная черная пастушья даха покрывала наши плечи когда мы присели на корточки из под ее опавших складок высовывались только наши головы до да рука Лойда. солнце только что встало и острый мартовский воздух казалось состоял из слоистого полупрозрачного льда сквозь которой неясно проступали лилово розовыми пятнами кривоствольные и удины деревца в шероховатом цвету. Продолговатый, приземистый белый дом позади нас, полный толстых женщин и их зловонных мужей, крепко спал. Мы не обменялись ни словом. Мы даже не взглянули друг на друга. И вот Ллойд, отшвырнув веточку, вдруг положил правую руку мне на плечо, что он всегда делал, когда хотел, чтобы мы шли быстро. Полы нашей общей накидки волочились по сухой траве, мелкая галька сыпалась из-под ног, мы пробирались к Кипарисовой аллее, ведшей к взморю. То была наша первая вылазка к морю. С высоты своей горы нам видно было, как оно нежно блещет, далеко и беспечно, бесшумно разбиваясь о глянцевитые валуны. Мне не нужно здесь особенно напрягать память, чтобы потычливый этот побег приурочить по времени наметившемуся повороту в нашей судьбе. Недели за две перед тем, на наше двенадцатое рождение, дедушка Ибрагим начал подумывать о том, чтобы отпустить нас на полгода в сопровождении нашего новоиспеченного дядюшки на гастроли по окрестным деревням. Они все никак не могли сойтись в цене, бронились и даже подрались. Причем Ахем, Вышел победителем. Дедушки мы боялись, а дядю Ноуса ненавидели. Вероятно, какое-то неясное, унылое чувство. Мы ничего толком не знали, но смутно подозревали, что этот дядя Ноус собирается объегорить дедушку. подсказывало нам, что нужно помешать какому-то балаганщику таскать нас повесим в передвижной тюрьме, как обезьян или орлов. Возможно, и то, что нами просто двигало сознание последней возможности насладиться ограниченной нашей свободой и совершить именно то, что было настрого запрещено — выйти за этот вот чистокол, открыть вон ту калитку. Открыть эту шаткую калитку было нетрудно, но нам не удалось возвратить ее в прежнее положение. Грязный белый ягненок с янтарными глазами и киноварной метиной на твердом плоском лбу увязался за нами, покуда не потерялся среди дубового чепыжника. Чуть ниже, но все еще высоко над долиной, нам нужно было перейти дорогу, шедшую кругом горы и соединявшую наш хутор с большой дорогой, которая тянулась вдоль побережья. Сверху донесся топот копыт и скрип колес. Мы, как были в дахе, пали за куст. Когда грохот затих, мы перешли дорогу и пошли к заросшему бурьянам склону. Серебристое море постепенно скрывалось позади кипарисов и развалин старых каменных стен. Нам стало жарко и тяжело под дохою, но мы терпели и не отказывались от ее покрова, опасаясь, что иначе какому-нибудь прохожему может броситься в глаза наше уродство. Мы вышли на большую дорогу в нескольких шагах от ябственно шумевшего моря, и там, под Кипарисом, нас поджидала знакомая нам орба, похожая на телегу на высоких колесах, и дядя Новус уже слезал с козем. Лутоватый, сумрачный, наглый, бессовестный человечишка. Незадолго перед тем он увидал нас с одной из террас дедушкиного дома и не мог устоять перед соблазном воспользоваться нашим бегством чудесным образом позволявшим ему умыкнуть нас без большого шума. Клиня, на чем свет стоит пару пугливых лошаденок, он грубо посадил нас в тарантас, пригнул нам головы и пригрозил поколотить, ежели только посмеем высунуть нос из-под дахи. Рука Лойда все еще лежала у меня на плече, но тарантас подкинула и ее сбросила. Колеса катились с хрустящим звуком. Мы не тотчас сообразили, что наш возница везет нас отнюдь не домой. Двадцать лет минуло с того серого весеннего утра, но оно сохранилось в моей памяти гораздо лучше многих последующих событий. Снова и снова разглядываю я его, как кадры на отрезке кинематографической пленки. Как это делают, я видел знаменитые жонглеры, когда разбирают свой номер. Вот так и я пересматриваю все этапы и обстоятельства и случайные подробности нашего неудавшегося побега. Первоначальную дрожь, калитку, ягненка, скользкий склон под нашими неловкими ступнями. Спугнутым нами дроздам мы, должно быть, являли зрелище необычайно. Закутанные в черную даху, торчащие из нее двумя бритыми головами на тощих шеях. Когда, наконец, показалось прибрежное шоссе, головы эти опасливо завертелись туда-сюда. Если бы в эту минуту вступил на берег какой-нибудь заморский кондотьер, выйдя в бухте из лодки, он, несомненно, испытал бы упоительный восторг древних, оказавшихся лицом к лицу с баснословным безобидным чудищем на фоне кипарисов и белесых скал. Он смотрел бы на это существо с обожанием, он пролил бы сладкие слезы. Но, увы, никто не вышел к нам навстречу, только этот озабоченный мошенник, наш нервный похититель, низкорослый человек с кукольным личиком и дешевыми очками, одно стекло которых было подлечено полоской пластыря.